Она смерила его взглядом с головы до ног, потом уголки губ тронула улыбка, и она сказала, «Тогда входите. Если вы не войдете, и у нас тоже тепла не останется». Он вошел в квартиру. Повсюду на полу валялись разноцветные пластмассовые игрушки. У стены высилась горка порванных рождественских оберток. Маленький мальчик сидел вплотную к телевизору, В видеомагнитофон была вставлена кассета с десняевским Гераклом, и мультипликационный сатир кричал и бил копытами, скача по экрану. Тень постарался держаться к телевизору спиной. «Окей», — сказала женщина, — «вот что вам надо делать. Сначала вам надо заклеить окна. Все, что нужно, можно купить у Хеннингса. Это как утепляющие прокладки, только для окон». Наклейте пленку на окна. Если хотите, чтобы было красиво высушить феном, пленка продержится всю зиму. Это не даст улетучиваться теплу. Потом купите пару обогревателей. Бойлер в доме старый и с настоящим холодом не справляется. В последние годы зимы были теплые, так что, думаю, нам надо быть благодарными. Тут она протянула ему руку. Маргарит Ольсон. «Приятно познакомиться», — сказал тень, стягивая варежку. Они пожали руки. «Знаете, мэм, я всегда думал, что Ольсены несколько блондинестие вас. Мой бывший муж был самый настоящий блондин. Белокурый и розовый. Под дулом пистолета не смог бы загореть». «Мисси Гунтер сказала, вы пишете для местной газеты?» «Мисси Гунтер всем все рассказывает. Не знаю, зачем нам нужна газета, когда у нас есть Мисси Гунтер», Маргарет кивнула. «Да, пишу время от времени передовицы, но большую часть новостей пишет мой редактор. Я веду колонку краеведения, садоводства, мнений читателей каждое воскресенье и колонку новости общины городка, которая рассказывает в отупляющих подробностях, кто с кем обедал на 15 миль в округе или кто кого пригласил на обед». «Кто кого?» вырвалось у тени. «Винительный падеж». Встретив взгляд черных глаз, Тень испытал приступ дежавю. «Я уже был здесь», — подумал он. «Нет, она мне кого-то напоминает». «Во всяком случае, так вы согреете свою квартиру», — сказала она. «Спасибо», — ответил Тень. «Когда у меня будет тепло, вы с малышом обязательно должны прийти в гости». «Его зовут Леон», — сказала она. «Рада с вами познакомиться, мистер... Э, извините...» «Айнсель», — сказал Тень. «Майк Айнсель». «И что это за фамилия Айнсель?» — спросила она. Тень понятия не имел. «Моя фамилия», — только и ответил он. «Боюсь, я никогда особо не интересовался историей семьи». «Норвежская, наверное», — спросила она. «Ни о чем таком не знаю». Тут он вспомнил дядюшку Эмерсона Борсона и добавил. «Во всяком случае, с этой стороны». К тому времени, когда приехал Среда, Тень затянул окна кусками прозрачного пластика. В главной комнате у него работал один обогреватель, а в спальне другой. В квартире было почти уютно. — Что, черт побери, за пурпурное дерьмо ты себе купил? — вместо приветствия спросил Среда. — Ну, на моем дерьме уехал ты, — ответил Тень. — Кстати, где оно? — Сдал в дьюлоте, — отмахнулся Среда. «Осторожность никогда не повредит. Не беспокойся. Свою долю, когда все закончится, ты получишь». «Что я тут делаю?» — спросил тень. «Я хочу сказать, в приозерье, не вообще на свете». Среда улыбнулся той своей улыбкой, за какую тени всегда хотелось его ударить. «Ты живешь здесь потому, что это последнее место, где они станут тебя искать. Я держу тебя здесь подальше от чужих глаз». «Говоря «они», ты имеешь в виду федералов?» «Вот именно. Боюсь, дом на скале нам теперь недоступен. Немного неудобно, но мы справляемся. Пока всего лишь топтание ногами и размахивание флагами, парады да перед началом настоящих военных действий. Похоже, все против ожидания несколько задерживается. Думаю, они будут выжидать до весны». До тех пор все равно ничего серьезного не случится. Как это? Потому что сколько бы они ни болтали о микро-миллисекундах и виртуальных мирах, изменениях парадигмы и всем прочим, они все равно живут на этой планете и все равно связаны годовым циклом. Это мертвые месяцы. И победа, одержанная в них, — мертвая победа. Понятия не имею, о чем ты говоришь. — отозвался тень, — что было не совсем верно. У него было смутное представление, и он надеялся, что ошибался. — Тяжелая будет зима, и мы с тобой как можно разумнее используем отпущенное нам время. Мы соберем войска и выберем поле битвы. — Идет, — сказал тень, — зная, что среда говорит ему правду или хотя бы ее часть. Война надвигалась. Нет, не так. Война уже началась. Надвигалась битва. Сумасшедший Суинни сказал, что работал на тебя, когда мы встретились в тот вечер в баре. Он сказал так перед смертью. «А стал бы я нанимать кого-то, кто не смог бы одолеть такого жалкого бродягу в драке посреди захолустного бара. Но не бойся, с тех пор ты, старицы, отплатил мою веру в тебя». «Ты бывал когда-нибудь в Лас-Вегасе?» «В Неваде?» «В нем самом?» «Нет». «Мы вылетаем туда из Мэдисона сегодня вечером, на ночном рейсе, как джентльмены. Чартер для больших шишек. Я убедил их, что нам надо лететь этим самолетом». «Тебе не надоедает лгать?» — мягко полюбопытствовал тень. «Ни в коей мере. И вообще это правда». Мы играем по самой высокой, какая есть ставки Дорога до Мэдисона не займет у нас больше пары часов. Трасса чистая. Так что выключай обогреватели и закрой за собой дверь. Будет ужасно, если ты сожжешь дом в свое отсутствие. С кем мы встречаемся в Лас-Вегасе? Среда назвал ему имя. Тень выключил обогреватели, упаковал в дорожную сумку вещи, Потом вдруг повернулся к Среде. «Послушай, это, конечно, глупо звучит. Я знаю, ты только что сказал, с кем мы встречаемся, но вроде как у меня только что мозги заело или еще что. Все пропало. Скажи еще раз, с кем?» Среда сказал ему еще раз. На сей раз тень почти запомнил. Имя вертелось у него на кончике языка. Жаль, что он не слушал внимательнее, когда Среда говорил. Тень оставил попытки вспомнить. «Кто сядет за руль?» — спросил он. «Ты», — отозвался Среда. Они спустились по лестнице на оледенелую дорожку, а по ней туда, где стоял черный Линкольн. Тень сел за руль.